Обожженная звездочка надолго застряла в больнице. В борьбе за ее жизнь проходили недели, но каждый день приносил лишь ухудшения. Дыхание становилось более поверхностным, сердцебиение усиливались. Анализы крови подтверждали присутствие в ней болезнетворных микроорганизмов. Ударные дозы антибиотиков не давали положительных результатов. А жрецы Земли, пытавшиеся выправить положение, похоже, терпели фиаско. Помню, как я сидела у постели подруги и держала ее правую здоровую руку, когда в голову мне вдруг ударило. Я знаю, кто может ей помочь, если только удастся его разыскать. Я, так же, как и звездочка, предпочитаю импульсивное решение долгим раздумьем. Как только имя Льюиса всплыло в моей памяти, я рванула в астральный план — поднималась все выше и выше, пока вся планета не свернулась подо мной голубым шариком, а ночь не накинула мне на плечи черный плащ со сверкающими звездами. Оттуда, с невероятной высоты, я видела крохотные вспышки, отмечавшие жрецов, использующих в тот момент свою силу. Было похоже, будто искорки слетали с оба до вращающегося колеса. Я зависла вверху, наблюдая. Различить отдельных жрецов большей частью не представлялось возможным. Все они были слишком похожими, почти однородными. Но попадались и выдающиеся личности. Например, Мэрион. Она светилась ярче других, насыщенным зеленым светом. В отличие от нее, Мартин Оливер, когда он практиковался в применении своих сил, что случалось нечасто, излучал сияние в оранжевой части спектра. Я ждала, ждала, ждала. Мир подо мной вращался, и я вращалась с ним, продолжая наблюдение. Наконец мне повезло. Я увидела вспышку жемчужно-белого света. Не факел, не искру, а именно вспышку, будто праздничный салют. Я камнем ринулась вниз, остановившись уже почти у самой земли, чтоб определиться поточнее — Где же в этот момент находился Льюис? То, что я увидела, оказалось совершенно неожиданно. Он был в Йеллоустоне. Шесть часов спустя, стоически перенеся все тяготы коммерческого авиарейса и протелепавшись два часа на разбитом грузовичке, я въехала на территорию заповедника на время закрытого для публики. Дежурный жрец узнал меня — Мы обменялись рукопожатием, тайные руны на наших ладонях засветились, и я двинулась дальше. Еще до того, как я преодолела подъем и смогла увидеть все воочию, я почувствовала этот запах. Густой, жирный запах смерти и горького дыма. Но все равно оказалась не готовой к открывшемуся зрелищу. Картина разрушений была поистине ужасающей. Передо мной, насколько хватает глаз, расстилалась обожженная долина, черная, с вкраплением серого. От леса ничего не осталось. Кучи пепла и редкие обгоревшие пни, похожие на обугленные скелеты. Глубокое, подавляющее ощущение неподвижности. Царство смерти, куда едва ли когда-то вернется жизнь. Бесконечная скорбь и печаль. Льюис казался единственной живой точкой посреди этого серого безмолвия. Он сидел на крыше маленького пикапа, точной копии того, на котором я приехала, только серого цвета. Мой был красный, но пока я медленно тащилась через пепелище, он тоже приобрел серый оттенок, местами обзаведясь черными пятнами. К тому времени, когда я припарковалась, оба грузовичка стали одинаково камуфляжными. Мой друг выглядел здорово. Слегка поправился, следы истощения, которые я наблюдала в нашу последнюю встречу, исчезли. Его окружала аура силы и покоя. По-прежнему высокий, немного простоватый, но теперь почему-то казалось, что так и должно быть. Парень вырос, и его простота обрела обаяние. Похоже, он не удивился, увидев меня, выходящую из пикапа. Более того, когда я обернулась, Льюис улыбался, будто его ожидания оправдались. «Джо?» — кивнул он. Я кивнула в ответ. «По-прежнему та же». «Тебе не следует открыто пользоваться своими силами», — заметила я. «В австралии ты напоминаешь взорвавшуюся атомную бомбу». Льюис пожал плечами. «Я знал, что ты следишь». «Если б я не хотел, ты б никогда не нашла меня». Он приглашающе похлопал по крыше, на которой сидел, ужасно грязный, но я все равно вскарабкалась наверх. «Ты знаешь, не так уж много людей могут видеть», — сказал он. «Серьезно?» — удивилась я. «Для меня он светился не хуже ночного Лас-Вегаса». «Странно?» «Пожалуй», — согласился Льюис. «Полагаю» явилась не для того, чтобы припомнить старые деньки. Хотя сейчас Льюис был сосредоточен на мне, я ощущала ласкающее прикосновение его энергии повсюду. Ничего явного, только намек. Когда я прямо смотрела на удручающий пейзаж вокруг, то видела лишь чернеющие останки леса. «Ты что-то делаешь?» констатировала я. «Да». «И что?» Он одарил меня медленной, лукавой улыбкой. Кое-кого соблазняю. Я притихла, затаилась и впрямь смогла увидеть. По земле стелился легкий, незаметный туман. Посверкивая золотом на солнце, он осторожно, очень медленно и ласково, как рука опытного любовника, перемещался над обгоревшей почвой, распространяясь во все стороны из точки, где сидел юис, Я соскользнула с крыши пикапа и, опустив в туман пальцы, почувствовала лёгкое движение живительных сил. Льюис, подобно прорастающему зерну, изливал из себя жизнь в печальное пепелище Елоустона. «Земля нуждается в помощи», — сказал он. «Она стремится к жизни, но не может сама справиться. А я только помогаю». Даже после того, как я снова вскарабкалась на крышу, продолжала ощущать теплое покалывание в пальцах. Мы молча сидели, наблюдая, как золотой туман, уплотняясь и закручиваясь в маленькие смерчи, ползет по земле. Это было столь прекрасно, что хотелось заплакать. — Так вот, чем ты занимаешься, — прошептала я. — О, Господи, Льюис! — Да, вот так вот, — Вы, ребята, хорошо поработали с погодой, но теперь настал мой черед с землей и огнем. Жаль, меня не было здесь раньше. Тогда, может быть, все сложилось бы совсем по-другому. Он покачал головой. Ты бы остановил его? Огонь? Нет. Время от времени он должен брать свое, а мы должны ему это позволять. Но на сей раз он вышел из-под контроля. Глаза Льюиса в свете дня отливали цветом доброго старого Эля. Здесь старался пробиться демон. «Понятия не имею, о чем ты говоришь». Это была неправда. Кое-что я подозревала. О метке демона ходили слухи, их повторяли шепотом. Но никто ничего не знал толком. Может, за исключением Льюиса. Во всяком случае, говорил он авторитетно. Подобные вещи происходят благодаря воздействию на наш мир некой силы. Ураган Эндрю был из той же серии. Наводнение в Индии. Все это доказывает, что какая-то сущность пытается прорваться на эфирный план. Он говорил, крутя в руках палочку, ощупывая ее со всех сторон. Иногда ей удается завладеть одним из нас, чтобы перебросить мостик. Думаю, здесь произошло именно это. Кто-то из них старался прикоснуться к одному из наших. Кому конкретно? Я не знаю. Честно признался Льюис. Трудно сказать наверняка. Проблема в том, что энергия демона не выплескивается наружу. Она аккумулируется наверху в эфирном слое. Да ладно, неважно. Ты же пришла сюда не за лекцией. Что случилось? Звездочка, произнесла я. Земля вокруг нас сверкала золотом, силой, потенцией. Ей необходима помощь. Она умирает. Льюис перестал вертеть в руках палочку и теперь смотрел на нее, как бы в некотором недоумении. Твоя подруга? И твоя тоже. Помнится, она говорила, что знала тебя. Он кивнул. Мы встречались в заповеднике. Я был тогда молодым и совсем глупым. Не осознавал, какое количество энергии здесь сосредоточено. В наказании чуть было не изжарился заживо. Это так ярко напомнило мне мою первую встречу со звездочкой, что я невольно улыбнулась. «Я не могу помочь ей», — сказал Льюис, хотя думал об этом. «Я знаю, что она обожжена». «Все гораздо хуже», — ответила я. «Ее внутренняя сила ушла». «Во всяком случае, так мне сказали!» И это мешает исцелению. Льюиса слегка знобила. Расползавшийся туман постоянно менял цвет от золотого к серебряному, затем опять к золотому. Он налипал на скелеты деревьев, как первая изморозь. «Так ты не поможешь ей?» Снова спросила я. «Джо, это не вопрос умения. Иногда...» «Иногда ты просто должен дать возможность вещам сгореть!» Закончила я за него. Воздух вокруг нас был густым и жарким, с примесью дыма, с запахом смерти. Металлический корпус машины перегрелся, так что сидеть стало неуютно. «Я все понимаю, но ведь это звездочка!» Настаивала я. Льюис протянул руку, коснулся моих волос и осторожно погладил, не позволяя себе дотрагиваться до кожи. Я наслаждалась его прикосновением, чувствую, как напряжение внутри отпускает. «Я знаю». Услышала я его голос. «Неужели ты думаешь, что я не хочу?» «Прошу тебя!» Не отступала я. «Прошу об одолжении, ведь ты должен мне!» Его рука замерла на моих волосах, но не отстранилась. «Льюис!» — прошептала я. — Пожалуйста. Туман снова поменялся. Из золотого стал светло-зеленым цвета молоденьких листьев. Это изменение медленной волной прокатилось по всей долине. Палочка в руках Льюиса тоже изменила цвет. Вместо безжизненно черного оттенка появился восхитительный рыжевато коричневый Внутри засветилась бледная сердцевина. Прямо на моих глазах вырос и распустился нежный листок. Люис спрыгнул вниз и аккуратно воткнул росток в засыпанную пеплом землю. Я почти чувствовала, как тот пускает корни, укрепляется, пульсирует жизнью. «Может, ничего и не получится», — произнес Льюис. Со стороны могло показаться, что он беспокоится о растении, но я знала, о чем он толкует. Иногда это не срабатывает. — А ты попробуй. Он выпрямился и обернулся ко мне. Туман вокруг него взмыл воздух шуршащими волнами, будто ангелы взлетели. На ярком солнце он рассеялся, и снова перед нами простиралась мертвая долина с обуглившимися деревьями. Посреди нее стоял высокий изящный юноша со скрещенными на груди руками. Но запах Запах изменился. Он стал теплым, золотым. Теперь ветер веял жизнью. Льюис кивнул и бросил. Пошли. Шесть часов спустя он сидел у постели звездочки, держа ее за руку. Золотой туман струился, впитываясь в ее кожу, проникая внутрь через нос и рот. Это спасло ей жизнь. Льюис, по возможности, сохранил ее близость с огнем, Но, как и я, он имел представление о балансе. Сразу исцелить звездочку означало бы разрушить впоследствии это хрупкое равновесие. Думаю, Эстрелла так никогда и не узнала, что произошло. Когда она через два дня очнулась, Льюис был уже далеко. От него осталось лишь воспоминание до да привкус золота в воздухе. Я никогда не рассказывала подруге об этом.